Глава вторая — Нин, я считаю, что надо обратиться в милицию, ведь предыдущую девочку убили, несмотря на то, что мать ее заплатила. Я не из-за денег так говорю, ты же знаешь. А пока спрячу малинку. — Может, милиция и найдет этого неизвестного, пока ее не будет. Я вздохнула. Спрячем Алинку у меня. Вернее, у родителей моей подруги. Там ее никто не найдет. В школу она пока ходить не будет, я договорюсь. У меня в вашей школе подруга работает. Да вы ее знаете, Истомина Елена Михайловна. Вот у ее родителей мы и спрячем пока Алинку. Не надо в милицию, я сама его найду. Выпалила я разом, боясь, что если сразу не решу для себя этот вопрос, потом мне его решать и не захочется. — Мы заплатим, Таня. И Вера Васильевна, я уверена, тоже заплатит, только бы нашелся убийца ее дочери. — Странный все-таки человек этот шантажист. — Разве такие люди вообще могут быть нормальными? — возразил мне Мишка. — Да нет, я не о том, что он шантажирует. — А о чем же тогда? — Игорь, сколько ты сумел бы собрать денег для того, чтобы спасти жизнь Алины? Игорь призадумался, потом не слишком уверенно сказал. — Ну, если немного поднапрячься, я бы смог наскрести тысяч тридцать. Это сразу. Ну, а при более жёсткой политике шантажиста продал бы торговые точки, дачу, машину, гараж, ну и... Короче, тысяча для тебя не такой уж большой напряг, как я поняла. Нет, ну, напряг, конечно. незапланированная трата всегда искали и выбивают, но... ну если речь идёт о жизни или смерти близкого человека, то ни о деньгах и других материальных благах думать начинаешь. — Вот, — воодушевленно сказала я, — именно это я и хотела от тебя услышать. — И что ты хочешь этим сказать? — поинтересовалась Нина. — Только то, что некто хочет получить от вас по-легкому денежки, не слишком рискуя. Пошли бы вы в милицию из-за паршивой тысячи долларов, если бы вам... Твердо пообещали, что в случае уплаты вашей дочери перестанет грозить опасность. — О, Таня, какие дела! Глаза от турка Игоря загорелись. — Но ты продолжай. — Так, какие идеи в связи с этим? — Некто, очень хорошо знающий ваши доходы и расходы, решил подзаработать. И не слишком рисковать при этом. Это я уже сказала. А кто знает все эти тонкости в вашей жизни? Взгляды обоих супругов непроизвольно сошлись на Мишке, и он разом все понял, ужаснувшись. — Честное слово, ребята, это не я. Вы меня столько лет знаете. Вы что, охренели? Турищевым стало совестно, и они на ходу перестроились. Может быть, Мишель... — Ты кому-нибудь, случайно, говорил про наши дела? — поинтересовался Турок. Мишка неопределенно пожал плечами. — Ну, можно подумать, конечно, только... только вряд ли. Я в своих-то собственных карманах порой не знаю, что найду. — Нет, это, скорее всего, исключено. Ты, и Игорюха, лучше сам все просчитай. Может быть, от крыши твоей информации сходит. И какой-нибудь гоблин решил прибарахлиться за спиной у хозяина. Идея показалась мне весьма приемлемой. Хотя и гоблины вряд ли станут лезть в дерьмо из-за такой далеко не заоблачной суммы. Но отработать версию гоблин-шантажист просто необходимо, и причем в первую очередь. Но надо же с чего-то начинать. А ничего лучшего я пока придумать не могла. Выяснилось, что курирует бизнес Турищева некий Василий Свеклов по кличке Свекла. Хозяин Свеклы, Силаев Антон Петрович, довольно видный представитель Тарасовского бамонта За глаза все его величали силой. Турок, как я теперь уже знала, занимался реализацией медицинских препаратов. Если свекла специализируется по обдиранию частных аптек, то специфический аптечный запах мог прочно приклеиться к нему. Хотя... Не думаю, что свекла так уж часто посещает своих подопечных. Разве что именно перед тем, как ляпнуть угрожающее письмо, он заглянул в одну из контролируемых аптек. Голова как свинцовый шар. Поберечь бы драгоценные клеточки серого вещества. Я, ребята, так думаю. Надо пораньше лечь спать, чтобы на завтра быть бодрыми и свежими, как огурчики. В город поедем не с утра, а чуть попозже из тех же самых соображений. Кроме того, под моим зорким взглядом тут Алинке ничего не грозит. Тань, Мать заснула. Может, расстегнешь наручник, а то у нее рука затечет. Нинину просьбу я выполнила, и совершенно напрасно, поскольку часа через два я проснулась от тихих шорохов. Елизавета Ивановна потихоньку отыскала в темноте водку и успела проглотить пару рюмок. я Выскользнула из постели, подкралась к ней сзади и схватила за шиворот. — Если подымете такой же тарарам, как вечером, берегитесь, сама вас в милицию отвезу. Лично! Мой зловещий шепот подействовал на старуху. Она так же, как и я, шепотом заверила меня, что ляжет в постель и никому докучать не станет. Всю дорогу до самого дома Игорь и Елизавета Ивановна ссорились. Она опять нашла, чем причаститься, и теперь была настроена агрессивно. Поняв из разговора, состоявшегося при ней, что я берусь за расследование дела, она высказала недоверие и неудовольствие. Елизавета Ивановна считала, что надо заплатить и ни в коем случае не совать нос в чужие дела. А вообще-то я на месте Игоря давно бы эту бабуську отдубасила, да так, чтобы на всю оставшуюся жизнь запомнила и не лезла бы голым задом на забор. «Была б тебе, Алинка, родная, ты б не так себя повел! Что баба против шантажиста сделать может, если милиция бессильна?» — брызгала слюной Елизавета Ивановна. Игорь молча отвернулся, всем своим видом показывая, что он чрезвычайно внимательно осматривает окрестности. Мишка, сидевший за рулем девятки, упорно молчал и делал вид, что ничего не видит и не слышит. Нина тоже не вмешивалась. Мы заскочили сначала ко мне. Я взяла свой телефонный аппарат с определителем номера, поскольку у турищевых пока такой роскоши не имелось. И мне некоторое время придется довольствоваться давно списанным писанным мною допотопным телефоном. Ерунда. Для дела ничего не жалко. — Соберите для Аленки необходимые вещи. Потом Миша нас отвезет к Антонине Васильне и Михаилу Кузьмичу. Может быть, я сразу и по поводу пропусков уроков договорюсь, если елена михайловна отыщу. — А вы оставайтесь пока дома. Вполне возможно, что шантажист выйдет на контакт. — Ну что ты говоришь, Таня? Достаточно того, что мама и Игорь будут дома должна же я посмотреть где моя дочь будет находиться я ж не могу вот так запросто отпустить ребенка бог знает куда я пожала плечами ну что поделаешь мать она и есть мать Беспокоится за свое чадо да и что сможет произойти за пару часов пока мы с ниной обустроим Алинку на новом месте если б я в тот момент могла предположить что иногда и минуты решают судьбу я бы ни над отговорила алинку собственно говоря я могла бы устроить в своей конспиративной квартире только кто там за ней присмотрит нине как я уже сказала необходимо находиться дома чтобы преступник не заподозрил неладное на елизавету ивановну надежа как как на баку лежа Антонина Васильевна радостно вскрикнула. — Танечка, голубушка, ты моя! Какими судьбами? Проходи скорее, радость моя! аленочка сегодня не дома. Она на выходные к своей однокурснице в район укатила. Только завтра утром обещала вернуться. Мать Лены еще не видела скромно притулившихся у стенки Нину Максимовну и Алинку. Антонина Васильевна... — бодро заявила я. — А я вообще-то именно к вам в гости пожаловала. И не одна. Я вам временного постояльца привезла. Главное — поставить вопрос ребром, как говорится. Так преподнести, чтобы не было ни желания, ни возможности отказать мне. — Да ведь и дело-то хорошее, согласитесь, божеское. Нина с Алинкой шагнули к порогу. — Вот. — Познакомьтесь, пожалуйста, это Нина. — А это, — я кивнула на девочку, — ее дочь Алина. Нина училась в одной школе со мной и Леной, только в параллельном классе. Ленка, дочь Антонина васильевны моя одноклассница и лучшая подруга. На данном этапе Ленка работала учителем французского языка в пятой школе, в той самой, где учится Алина Турищева. — Очень приятно. Друзья мои доченьки — самые дорогие гости в доме. Проходите, проходите. Мы с Мишей как раз обедаем. Присоединяйтесь. Мы прошли в квартиру. Отвертеться от наваристых щен Танины Васильевны нам не удалось. Оно и к лучшему, поскольку за столом произошло полное сближение Ленкиных родителей и Нины Максимовны. Она теперь была спокойна за Алинку, зная, что в этом доме. О ее несчастной девочке позаботятся как следует. — Горе-то какое! — сокрушалась Антонина Васильевна. — Пусть поживет, конечно. Нам же с кузьмичом то только веселее будет. Свои-то внуки выросли давно, Сашеньке-то. А Леночка пока нас не осчастливила. Ленкин старший брат Александр. Старше ее лет на десять, именно его детей имела в виду Антонина Васильевна. А Ленка, как и я, волк-одиночка. От нее старикам еще долго внуков ждать придется, если вообще когда-нибудь дождутся. — Это ж такое пережить-то тяжело. Невозможно как. Беда. — Беда, конечно, — кивнула я. Сколько времени займут поиски злодея, я не могу сказать. Алинку заберу лишь тогда, когда все решится лучшим образом. А продукты я вам все, какие надо, привезу. Антонина Васильевна замахала на меня руками. — Не надо ничего! Что мы, совсем что ли, нищие, одного ребенка не прокормим? Приятно было слышать от Антонины Васильевны такое, приятно еще раз убедиться в ее полном бескорыстии. Однако я очень хорошо знаю, как живут в нашей нищей стране пенсионеры. Знаю, что очень многие ранним утром, пока все спят, едва не проваливаясь от ужаса и стыда, палками ворошат мусорные баки в поисках чего-нибудь полезного, что может пригодиться в хозяйстве. Поэтому, само собой разумеется, обращать внимание на отнекивание доброй пожилой женщины не стоит. — А у нас в соседнем доме, Танюш, такой тоже года три назад случилось. — Да, — заинтересовалась я. — Да, вот так. В две или в три квартиры письма с угрозами приходили. Они заплатили, потихоньку, не поднимая шума. Это мы уж после узнали когда Маркеловы письмо получили, да в милицию сообщили. С них преступник тогда две тысячи долларов затребовал. Они, конечно, богато живут, но заставить их с лишней копейкой расстаться — дело невыполнимое. У них, говорят, порой десятку взаймы попросишь — так утрешься, да и уйдешь ни с чем. Вот они в милицию написали заявление. — Милиция... Операцию разработала, а преступник за деньгами не явился. Тогда-то все про остальных, которые заплатили, и выяснилось. Любопытно. И с их ребенком ничего не произошло? Антонина Васильевна пожала плечами. — Да ничего поначалу. Под машину потом Верочка угодила. Но это уж через месяц после письма произошло. — Любопытно. И Верочка погибла, надо думать, а преступника так и не нашли. — Да нет. С Верочкой, с верочкой слава богу, все в порядке, только сотрясение мозга. А преступника и впрямь не нашли. Сбил девчонку и скрылся с места происшествия. Пьяный, видать, был, потому и не захотел с милицией сталкиваться, а номера заляпаны были. — Такая вот история. Все ходим под Богом единым, и никто заранее не знает, что впереди ждет. Антонина Васильевна грустно вздохнула, моя тарелки и убирая их в навесной шкаф над мойкой. Нина ждала меня в машине, пока я заглянула к Маркеловым. Новая почти ничего не узнала, Антонина Васильевна все описала достаточно подробно. Вспомните поподробнее все, произошедшее с момента получения угрожающего письма. Через какое время преступник вышел на контакт и какие поставил условия передачи денег? — Да, обыкновенные условия. Про такие я в каком-то детективе читала даже. Нам было предложено на большой скорости проехать по Волгоградскому тракту в двенадцать ночи и выбросить кейс с деньгами на двенадцатом километре прямо у столбика. — И вы выбросили деньги, как того требовал преступник? — Да, мы сделали все, как он требовал. Но все действия, в том числе и телефонные звонки, контролировались милицией. И на двенадцатом километре оперативники заранее замаскировались. Только преступник за кейсом не явился и с тех пор себя не обнаруживал. Она ест на вашу дочь. Вы не связываете с этой историей? Наталья Николаевна пожевала губами и тихо покачала головой. Нет, не думаю. Мне кажется, что это лишь совпадение, только и всего. Ведь если бы действовал тот же преступник, он не преминул бы сообщить, что мы уже наказаны немного. И в случае повторного обращения в милицию, он придумает что-нибудь еще и, в конце концов, завершит начатое если мы по-тихому, без вмешательства правозащитных органов, не заплатим. Рассуждения женщины мне показались довольно логичными. Хотя лично я поставить вот так на карту жизнь близкого человека не смогла бы, будь я просто матерью, а не частным детективом. О характерных признаках печатной машинки и стиле письма Преступника Наталья Николаевна ничего вразумительного сказать не могла. Только подтвердила, что, мол, смысл текста во всех случаях схож, а значит, надо будет потормошить Кирю и посмотреть то давнее дело. Видимо, преступник действует не в одном районе города. А меняя места дислокации, значит, необходимо догадаться о принципе смены мест меняет ли он поле деятельности после очередного прокола или по какой-то причине. Ведь все остальные, по словам Натальи Николаевны, не разглашая случившегося, до момента провала с Маркеловыми именно так и поступали, выбрасывали на скорости кейс из окна автомобиля. Но с них, по словам Маркеловой, требовали всего-то 500, а то и меньше долларов. С чего бы не заплатить тихомирно? Да, мелковато плавает наш вампир. И интересно будет изучить дело, которое наверняка пылится в архиве. Но не все сразу. Сначала надо заехать к матери, погибшей недавно, Гавриловой Тане. Первое впечатление от бурной деятельности этого отморозка такое, что у парня просто-напросто не все дома. Что действуют некий мельпардон Шоет, которые мало интересуются деньгами и требуют их для пущей важности только. Основная же цель его держать в страхе жителей того района, в котором он на данном этапе действует. Я оставила машину во дворе возле дома Гусева и направилась в соседний подъезд. Нина, пожелав мне удачи и скорой поимки чудовища, направилась домой ждать звонка, который мог последовать в любую минуту. Дом, в котором проживали Турищевы и Гусевы, девятиэтажный, в виде буквы «П» занимал почти полквартала. Словом, маленький мегаполис. Принято же у нас мини-маркет, маленьким супермаркетом называть. Нашав кнопку лифта и подождав пару минут, я плюнула и пошла пешком. Третий этаж не девятый, а прогуляться пешком совсем не вредно и даже наоборот. Я уже протянула было руку к звонку и тут затрещал в сумочке сотовой. Чертыхнувшись про себя, достала мобильник. — Таня! — Ужас! Зайди ко мне скорее, тут-то такое! Голос Нины был неузнаваем. Судя по всему, она была готова забиться в истерике. Сердце мое на мгновение сжалось. — Что случилось? Ой, да что я спрашиваю? Проще добежать и посмотреть самой, что могло произойти за две минуты, которые я потратила на ожидание лифта. «Бегу — Бегу! — крикнула я и бросилась вниз по лестнице. Нина встретила меня, стоя в проеме открытой двери с испуганным лицом. Из глаз катились слезы. — Что? — выдохнула я. Она показала рукой вглубь квартиры. — Там... — Там... — Мама... Я оттолкнула ее и прошла в комнату. Наметанный взгляд детектива сразу отметил, что порядок в комнате не нарушен. — В спальне, Таня. — Мама... Я прошла в спальню. Елизавета Ивановна лежала на кровати поверх одеяла и будто спала. Это в первый момент так и показалось, поскольку лицо лицою было спокойно, одежда в относительном порядке, и только неестественно бледный цвет лица, да разом заострившийся нос, указывали на то, что перед нами не спящий человек, а покойник. Я невольно присвистнула и взяла старуху за запястье. Она даже остыть не успела. Признаков трупного окоченения в наличии не было, что указывало на совсем недавнее наступление смерти, причем не естественным путем, а насильственным. Об этом красноречиво говорила гематома на правом виске. — С полчаса назад она умерла, — сказала я Нине, стоявшей в дверях спальни. таня — Как ты думаешь? Я знала, что она хотела меня спросить. Что ответить? Она лучше меня это знала. Допекла бабуська, видать, крепко Игоря. Вот нервы и не выдержали. Я вчера сама с большим наслаждением этой гнусной старухи по репе врезала бы. А уж у меня терпение адское и воля тренированная А где он сам? — спросила я у Нины. Губы ее затряслись, она беззвучно зарыдала. — Ты тоже так подумала, Таня. Неужели он мог так поступить? Я не верю. Он такой добрый. Вздохнув, я пожала плечами. Добрый — это точно. Только старуха была уж больно не контролирующая себя. Земля ей пухом, как говорится. Про покойников, конечно, не принято злословить но... Такая и ангела на дикую выходку спровоцировать могла. — Что же делать, Таня? Что делать? Нина обеими руками яростно хваталась за голову. — Вызвать милицию, конечно, — машинально пробормотала я, внимательно, тем временем изучая обстановку. — Так ведь его арестуют! — машинально подтвердила я, продолжая внимательно осматривать место преступления грудим убийства мог послужить любой тупой предмет и вот и я искала кастет не похоже слишком уж большая по диаметру гематома и тут мой взгляд упал на полку с инструментами за дверью спальни прямо с краю лежал молоток с помощью бумажки чтобы не затереть отпечатки я аккуратно двумя пальцами взяла его в руки — Скорее всего, старушку убили вот этим предметом. — Значит, ты все-таки считаешь, что это Викарь ее убил? Почти шепотом, с глазами полными слез, спросила Нина. — Я пожала плечами, но откуда я могла знать точно? Ведь вчера на даче они поссорились. Старуха вела себя так, что даже я, выдержанная, с тренированной волей, готова была ее убить. Если она и сегодня допекала Игоря точно так же, то всякое могло быть. И тут я обратила внимание на странный, рассыпанный по паласу порошок. Нагнулась, провела пальцем по нему и поднесла палец к лицу, намереваясь определить по запаху, что это такое. И тут же принялась неистово чихать. Кажется, преступник все посыпал здесь красным перцем, чтобы собака не могла взять след. Ой, странно все это. Что-что-что-что странно, Таня? Неужели ты хочешь сказать, что это Игорь так хладнокровно убил маму, а потом еще перцем следы преступления обработал? Да чушь! Действительно чушь. Не могла я не согласиться. Игорь мог убить старушку в порыве гнева. Тогда бы он просто бросил молоток на пол. Но в этом случае он бы позвонил либо мне, либо в милицию. Думаю, нет, просто уверена, что он и поступил бы именно так. К тому же, если старуха была убита во время ссоры, то вряд ли бы она лежала на собственной постели с мирно вытянутыми вдоль тела руками. Не считая, что размышления мои были излишне самоуверенны. В людях я ошибаюсь довольно редко, поскольку с шестым чувством, кое именуется интуицией, у меня, как говорится, все в порядке. А вчера я имела честь пообщаться и с Елизаветой Ивановной, и с Игорем. И мне показалось, что Игорь — человек терпеливый, честный, вообще, словом, мальчик одуванчик и он бы позвонил. Так действуют все люди, которые совершили противоправный поступок в состоянии аффекта. Еще один момент. Допускаю, что зять мог убить теща в порыве гнева. Значит, в тот момент у него должен быть в руках именно молоток, а не что-нибудь другое. Если бы был нож, убил бы ножом и так далее. То есть убийство в состоянии аффекта предполагает использование в качестве орудия убийства именно тот предмет, который находится под рукой. Никогда в состоянии аффекта человек не побежит искать, чем бы поувесистей зарядить по кумполу. Мельпардон за арго. Если же он убийство продумал как следует, то заручился заранее алиби и орудие убийства либо спрятал бы получше, либо уничтожил. Да и вообще вряд ли он в таком случае воспользовался бы молотком. Получается, что молоток при любом раскладе исключается. Хотя я слишком, кажется, увлеклась дедуктивным методом. Может быть, убийство совершено другим предметом, и этот предмет действительно изъят из квартиры. Полагаю, это покажет экспертиза. Да, Таня, вечно тебе везет. Сколько уж раз твердила себе, что как только, как только магические косточки всякие бяки предсказывать начинают, отключать автоответчик надо, отключать телефоны закрыться на все замки, затаиться, как мышка в норке, и сидеть пока кости не раздобрится и не сменят пластинку. Эх, да что теперь о прошлом? Теперь у нас есть интересное дело, и, похоже, не одно. Есть труп и вообще ребус. Размышляя обо всем этом, я вдруг подумала, а почему я решила, что не одно дело? Может быть, убийство Гусевой напрямую связано с делом о шантаже? Может такое быть? Конечно, может, но теоретически... А практически как все это может быть связано между собой? Старуха имела контакт с шантажистом. — Ой, какой бред, дурацкие мысли! — Нина, вызывай милицию. нового выхода все равно нет. — Но ведь Игоря сразу посадят. Кто разбираться-то станет? Им же все равно, виновен человек или нет. — Да, хорошее мнение у наших обывателей о наших доблестных защитниках правопорядка. — Ладно, Ниной. Сейчас я позвоню своему хорошему знакомому. Полковнику Григорьеву, это чрезвычайно честный и бескорыстный мент. Обещаю, что сумею посеять сомнения в виновности Игоря. И дай-то бог все обойдется подпиской о невыезде.